«Официальное название острова Риамоты — Ириамоты». Без тени радости в голосе произнес Кайки, он обладал такой мрачной аурой, с которой я никогда прежде даже близко не сталкивалась, не говоря уже о том, что он был куда большим интеллектуалом, чем я. Впрочем, его интеллект был в первую очередь ориентирован на преступления. Поселок Такетоми включает в свой состав несколько островов, в том числе и остров Ириамоты. Конечно, сам остров Такетоми тоже находится в числе этих островов, Всего в состав поселка Такетоме входят девять обитаемых островов. Такитоми, Ириамота, Хатарума, Хатома, Юбу, Курасима, Камидзи, Симодзи и Кахама. А? А остров Исигаки в их число не входит? Остров Исигаки относится к городу Исигаки. Значит, это город. Как и ожидалось от острова с аэропортом. Даже на острове Юнагуни, в самой западной точке Японии, есть аэропорт. Если ты собираешься пользоваться логикой, согласно которой любой населенный пункт с аэропортом должен быть мегаполисом, то в будущем тебе будет довольно сложно стать частью общества. Мой попутчик смотрел на перспективы моего будущего весьма глобально, хотя в этот момент для меня эти ожидания были скорее обузой. Но правда ли остров Янагуни является самой западной точкой Японии? Как вы могли заметить, я никогда особо не уделила внимания урокам географии, ни в последнее время, ни в прошлом. Поэтому не могу сказать наверняка, но мне казалось, что это неверно. Ты имеешь в виду нарисиму? Это самый южно необитаемый остров. Хотя не знаю, можно ли его вообще называть островом. Он, наверное, утонет, если на него высажусь. Его даже укрепили бетоном, чтобы защитить свои территориальные права. А это вообще разрешено? Ну, например, среди островов, входящих в состав Такитоми, есть остров, укрепленный кораллами. Как думаешь, как он называется? Теперь это стало викториной. Кстати говоря, мне казалось довольно бессердечным одинаково относиться к острову из бетона и острову из кораллов. Можно ли вообще сказать, что они похожи по своей сути? Э, может быть, это остров Юбу? Ну, no гад. Неверно. На самом деле это остров Барасу. Что до острова Юбу, то это остров, до которого можно добраться верхом на Буйволе. Это не то же самое, что Ефуин. Как и Саду, это не то же самое, что Сага. Примечание переводчика. Барасу-Шима – небольшой островок вблизи Ириамоты, полностью состоящий из кораллового гравия. Юбуджима — Маленький обитаемый остров, отделенный от Ириамоты узким проливом, глубина которого едва доходит до 1 метра. Поэтому добраться до него действительно можно на повозке, в которую запряжен буйвол. Что же до острова Сада, садуга то он расположен не на Окинаве, а в префектуре Нигата. И не имеет никакого отношения к префектуре Сага. Сага Кен. Подумать только. Ты даже этого не знаешь. Ты что? Отправляешь на Кинаво совсем ничего, не зная, да? Мне было нечем ответить. Но в свою защиту скажу, что меня практически похитили, отправив эту поездку. В данном случае я была жертвой. Прошу, позвольте мне сыграть роль жертвы. После нежелательного визита в родной город я вернулась в квартиру, в которой жила благодаря рекомендации ГН. Но попала в засуду мошенника и кукла-трупа. Просто ужасная ситуация. Мы отправились путь немедленно. Не ожидала, что чемодан, который мне подарил Оги, пригодится так скоро. Однако в процессе смены его содержимого я лишь успела неаккуратно запихнуть в него несколько сменных вещей. Если бы у меня была на подготовку хотя бы одна ночь, я бы успела взять с собой чуть больше вещей в чемодане и знания о Южных островах в голове. Но на буйволах? Это развлечение, призванное возродить остров Юбу, который однажды стал необитаемым. Его придумала одна пожилая пара, оставшаяся на острове. Примечание переводчика. Первое постоянное поселение на острове Юбу появилось в 1947 году, добирались на него на обычном пароме, а бывало использовались исключительно в сельском хозяйстве. Однако 26 сентября 1969 года остров понес разрушительный ущерб от тайфуна Элси, Почти все население острова перебрались на Ириамоте, на Юбу осталось жить всего три семьи. Однако остров не был заброшен, и в 1981 году на его территории был открыт ботанический сад. Сегодня остров Юбо является исключительно туристическим направлением, принимая до 1000 туристов в день в пиковые дни, при постоянном населении менее десяти человек. Собственно, буйволов на острове больше, чем местных жителей. Великолепная идея. Снимаю перед ними шляпу. Кстати. Фамилия этой супружеской поры была и Мота. Это заставляет меня паниковать. Моя фамилия Сангоку, но по сравнению с такими людьми я чувствую себя как Хэк Коку. Примечание переводчика. Коку – это мера объема, равная примерно 180 литрам, что эквивалентно примерно 150 килограмм риса. Фамилию Сангоку можно дословно перевести как 1000 коку» но сама -Коку в сравнении с такими выдающимися личностями чувствует себя порядок меньше, как Сто-Коку, Хя-Коку. В таком случае не лучше ли было назвать поселок, расположенный на всех этих островах, поселком Ариамота? Не будь такой бессердечной. Это и делай тебя Хаккоку! коку Что бы подумали на Токитоме, если бы услышали твои слова? Впрочем, остров Ариамота и правда является вторым по площади островом префектуры Окинава. Даже больше, чем Исигаки и Мияка. Моя паника усилилась прямо как крокопаника. Примечание переводчика. Имеется в виду аркадный автомат «Вани-Вани-Панику» — крокодиловая паника, суть которого похожа на игру с кротами, которых нужно бить молотком по голове, когда они вылезают из своих нор. Только вместо кротов-крокодилы. Крокодилы там не водятся. Так, к слову. Разве это не мне решать, будут там крокодилы или нет? еще чего. Кто тебе дал такое право? У тебя самой даже прав человека нет. Эта атака кайки была довольно сильной. У меня, по крайней мере, есть право человека. Хотя даже я на какое-то время переставала быть человеком. В таком случае, насчет Якусима... Хотя нет, погоди. Это же не в префектуре Кинава, верно? Подозрительно. На деко. Разве ты не говорила, что раньше ходила смотреть Косин отдаленных островов? Примечание переводчика. Косин... Это национальный японский бейсбольный турнир среди старших школ. Косин отдаленных островов — это специальный турнир, который проводится только среди жителей отдаленных островов Японии. Не надо здесь упоминать контент, который был только в аудиокомментариях. Если начать смешивать все вместе, то у нас тут и диджей надо-ка появятся. Похоже, ты просто завидуешь, что у школьников есть лишний выходной. Ничуть. Вот, значит, за кого ты меня принимаешь — Честно говоря, я частенько слышу подобные бестактные комментарии, вроде, должно быть это такой кайф не ходить в школу. Хотя 15 августа надо бы сделать государственным праздником вместо какого-нибудь дня моря. Примечание переводчика. 15 августа день окончания Второй мировой войны, если кто не знал. В этот день в Японии проводятся много памятных мероприятий, хотя государственным праздником он не является. Что ж, до Дня моря, то он празднуется в 3 понедельника июля знаменуя начало летних каникул и купального сезона. Тем более, что я живу в регионе, который к морю не выходит. Тогда, дабы проверить твои знания, я продолжу задавать тебе вопросы об отдаленных островах Окинавы. Вопрос второй. Из ниже перечисленных островов выберите тот, который принадлежит префектуре Окинавы. Первый – остров Мами. Второй – остров Оки. Третий – остров окино Рабу. Тебе не кажется, что ты слишком, может, свысока смотришь на бросивших учебу? Кто я, по-твоему, окинавское мороженое Блусил? Если бы ты выбрала первый вариант «Амами», то я бы сказала, что ты мороженое со вкусом наивности. Примечание переводчика. «Амами» также можно перевести как «наивность», хотя в названии острова используются другие иероглифы. Мне было любопытно услышать, что бы она сказала, выбери второй или третий вариант. Скорее всего, истинной ловушкой был остров рабу Ага, ясно. Поскольку это рабу планировала выбрать именно его. Примечание переводчика. Опять же, Рабу переводится как «выбирать», хотя название острова пишется по-другому. Я не хочу принимать участие в Каламбург с участием названия островов. Вопрос третий. Национальный парк Карамасета на самом деле находится в регионе Кюсю. Это правда? Я же сказала, хватит смотреть на меня свысока. Я знаю, что парк Карамасета находится на Окинаве. На острове стики, верно? Неверно. В первую очередь, потому что сама префектура Окинава является частью региона Кусю. Тебе что, весело издеваться над среднеклассниками? К слову, веселье. Говорят, что повестки без какой-либо предварительной подготовки наиболее привлекательные. Произнес Кайки, вмешиваясь в наш разговор. Возможно, будучи взрослым, он был просто не в силах наблюдать за болтовней двух детей. Впрочем, наш разговор уже превратился в не самую красивую перепалку. Путешествуя, нужно искать не знания, а опыт. Знания, в случае чего, можно получить и с помощью смартфона. Могло показаться, что он любезно поддержал меня, однако этот человек хорошо умел располагать к себе людей и заставлять их думать, что он, на удивление, хороший человек, прежде чем обмануть их, как только у него появится такая возможность, поэтому я не могла терять бдительность. Меня заманили в ловушку не его каверзные вопросы, а его методы, из-за которых я лишил и статуса божества. Нам сильно помогло, что мы можем путешествовать вот так, спонтанно, Без какой-либо подготовки. Раньше, чтобы попасть на Окинаву, нужно было иметь паспорт. Ты снова пытаешься меня обмануть. Быть такого не можешь, чтобы для поездки на Окинаву был нужен паспорт. На ДКО. Конечно, для того, чтобы насладиться поездкой, знания особенно и не нужны. Но нужно хотя бы обладать здравым смыслом и соблюдать этикет. А Наноки монотонно, с бесстрастным выражением лица, сделала мне замечание, слегка покачав головой. Я что-то не так сказала? До 1972 года, когда Окинава была официально возвращена в состав Японии, паспорт и правда был нужен. Правда? Ну, теперь, когда она упомянула 1972 год, я более-менее поняла, неужели именно тогда ощущалось совсем иначе. Но если это правда, то мои слова и правда были неприемлемыми, как для человека на пути в Окинаву. Я чуть было по-настоящему не превратилась в человека, который способен сказать, что завидует лишнему выходному. Мне требовалось тебя переосмыслить. Но разве это не твоя вина, Кайкисан? Ты же явно пытался заставить меня сказать что-то не то. Устроил ловушку, чтобы лишний раз выставить меня дурой. Это почти так же подло, как если бы ты попросил меня написать «Мемориальный парк мира» с помощью Канзи. Примещение приводчика. Словосочетание «Мемориальный парк» А а слова словосочетанию «Памятная речь». Это урок искусства ведения беседы. Если хочешь в будущем стать специалистом, тебе следует его выучить. Считай, я раскрыл тебе один из моих секретов. Казалось, если я освою эту технику, то стану не специалистом, а мошенницей. Не надо делать из меня свою приемницу. Это не искусство ведения беседы, а искусство обмана. Раз уж мы об этом заговорили, можешь подписаться на мои онлайн-уроки. Какесан, у тебя есть онлайн-уроки? Неужели люди на них подписываются?» Да. Ко мне приходит множество перспективных молодых людей, которые мечтают стать мошенниками, а потом я совершаю доброе дело, разводя их на деньги». С этикой ему явно было не по пути. По сути, это был интернет-скам. Думая о том, что эти места в первом классе были оплачены такими грязными деньгами, я больше не могла беззаботно откидывать спинку своего кресла. Мне повезло, что оно не могло откидываться на 180 градусов. Внезапно у меня появилось желание сделать несколько приседаний как в сламданке. Это касается не только мошенников но и преступников в целом. Даже если им удается получить кучу денег, они часто за свою жизнь так и не успевают их потратить. ведь даже совершив идеальное преступление, не оставив ни малейшие улики, они бы все равно вызвали подозрение, если бы внезапно начали срить деньгами. поэтому они живут в обшарпанных квартирах чтобы не попасть под подозрение, но это заставляет меня задуматься, а в чем тогда смысл этих богатств? И вот ход его мысли каким-то образом выразился в форме бронирования всего первого класса на внутреннем рейсе. Он сказал, что это касается не только мошенников, но на самом деле это касается даже не только преступников. И для тех, кто заработал деньги уважаемым трудом, я имею в виду работу мангакой, было довольно обычным делом растратить их попусту, не имея возможности потратить с толком. Но как вообще правильно тратить деньги? Часто приходится слышать, что управление финансами нужно обучать в школе с раннего возраста.